Глава 3 Паровоз запахтел в холостую, в состав остановился. Дверь, открываясь, шумно поползла вдоль вагона. — Выходи, все выходи! — раздал щиты голос снаружи, и луч фонарика обижал внутренности теплушки. Ясная звездная ночь покрывала место, куда штрафников привезли к высадке. Новоприбывших без проволочек отвели батальонную казарму. Казарма — не лагерный барак. Здесь не нары, а койки с ватными матрасами, с подушками и суконными одеялами. На завтра, как сводят в баню и обмундируют военное обещанное постельное белье. У бывших зэков радостно щебетнуло сердце и впрямь почти воля. — Отбой! Всем отбой! — сказал сопровождающий офицер, проверив людей по списку. Строй рассыпался, словно дети все кинули занимать койки. Тот же блатарь, неурядник, всем равноправие. Федор лег с краю на нижний ярус под окно завешанной черной материи светомаскировки. В несколько раз с приятностью качнулся на кроватной сетке, подложил ладонь под щеку, и вскоре, как счастливый наигравшийся в лапту ребенок, провалился в сон. По негаданной прихотливости сновидений выпало Фёдору очутиться на свадьбе в отчим доме. На столе солёные рыжики, блины с маслом, свежие огурцы в пупырышках, яичницы на большой сковородке. В застолье гости, самые близкие, в редкой нарядке, надеваемой по торжественному поводу. Фёдор сам среди них в красной рубахе, батя тут же на лавке. Мать у печи хлопотует, все веселятся, выпивают из граненых стопок, смеются, хором затягивают песню. В невестах на главном тассе стола в лилейном платье с ободочком на голове из бумажных цветов Танька. Отрадно Федору за нее, видать, поправилась сестренка. Мать-то писала, что и в первую, и во вторую военную зиму Танька болела сильно, чуть не при смерти была. Да непонятно только, мала еще на чтоб замуж выходить, да дореченного я не видно. — э, Ди, женишок-то твой, — допытывается Федору сестры, — придет сейчас, за подарками для меня ушел. Шумно пируют знакомые гости, опять песня льется, даже голос Ольги, который из за столом-то не видно, в общем хоре слышится. Тем часом из соседнего крыла здания, где находилась ротная канцелярия, в казарму приволоклись двое пьяных. Капитан по высокий и тучный, словно бык еле переставлял ноги и кал, встряхивая взлохмаченную голову. Старшина-косарь тоже немалой комплекции, красной отводки с жирными от недавней закуски губами, глядел по сторонам, осоловело строго. Внутренний казармный наряд — сержант Бурков, часто моргавший к уголице-коротышка, совсем молоденький рядовой Лёшка Кротов с молочно-розовыми губами и канареечными усишками, об аквелы от недосыпу, поднялись с табуреток. Неохотно выпрямились перед старшими по чину. Подрельский плюхнулся на освободившуюся табуретку. Косарь, широко расставив ноги для равновесия, заговорил, тыча пальцем рядового. «Слухай сюда! Берёшь ведро, швабру...» «Шап, канцелярия, товарищ капитана, блестела? Вопросы? Есть, вопросов нема!» «Товарищ старшина!» — законючил Лёшка Кротов. «Я уж и так всю казарму измыл. ты канцелярии исполнения возьмите!» «Да, да, товарищ старшина!» — солидарно поддакнул Бурков, заискивающий, глядя на косаря. «Новеньких подымите, чего им? Мы в ныряде свою службу несем!» всерьёз посмотрел на капитана, который кривобок и нетвёрдо сидел на табурете, и сам, стараясь не шататься, пошел к койкам спящую полней, нагнетая на себя начальственный вид. Встать! Подъем! — Касарь толкнул в плечо Фёдора, отнимает цветной сладкий сон. Жмурись от света дежурной лампы. Фёдор приподнялся на локте, увидел справа штаны, ремень, потом толстый корпус мужика в погонах. Все еще не разглядев лица, покоробился от жгучего перегара из его приказной глотки. — В канцелярию! Встать! Федор зевнул, почесал в затылке, послег себя размышлением. — Здесь не зоны, это, стал быть, не надзиратель И Обратно в лагерь не ушлют. Присяг я никаких не принимал. Обязательств меня перед этой красной хари нету. И урезал будильщика расхожим троебуквенным словом. — Пошел-ка ты, гражданин начальник! — Шо-о-о! Остолменел косарь и заговорил с ярким хохладским акцентом. — Шо ты гутаришь, гад? Шо? — он схватил Федора, пьяный рычаг стащил с койки. Оказавшись на полу, Федор тоже не на шутку взъярился. — Отвали прочь! — вскочил и обоими кулаками враз толкнул косаря в грудь. Старшина покатился назад, заперебирал пятками, не сдержался, рухнул на пол с грохтом сбил головой пустой ведро у стены сержант бурков рядовой лёша кротов стояли вытаращив глаза и разинув рты капитан подрельски неловко не попадая пальцами на застежку стал отмыкать кобуру косарь мойчал переворачиваясь со спины на бок а встав раком выкрикнул взять хада!» подчиненные наконец то перестали быть истуканами Бросились к Фёдору, закрутили назад руки. Он не сопротивлялся, только побрыкивался, чтобы не терять в их глазах отваги. Косарь поднялся, водил налитыми пьяной, гневной краснотой глазами, медленно сжимал кулаки. Но подраться Фёдору со Старшиной, к счастью, не случилось. Подрельский вытачил отки из кобуры пистолет. Съедая буквы в словах, а запиная из-за икоту, выдавил. Расстралям иззавца могилу Самвырт. Земля попала с песчаной, легкой для копки. Место казни определили за казармой, на краю редкого лиственного леса, что граничил с расположением части. Расчет пьяного капитана и старшины был прост, и туп, и умен одновременно. Загони человека в могильную яму. Наставь ствол в лоб. Дрогнет под жилками. Вот тогда и глумись над ним вдоволь. Позже Фёдор узнает, как однажды такую штуку вытворили с одним из строптивцев. Разыграли неправдочный расстрел. И хотя строптивец на колени не пал, зато вылез из выкопанной для себя ямы с седыми прядями на молодой голове. «Лёшка!» Кротов, взятый из казармы в сторожевые, стоял в нескольких шагах от Фёдора, глазами и дулом винтовки следил за его рытьём. Подрельский с пистолетом в руке сидел на земле и всё ещё икал. Возле него отирался старшина, отводя душу в ругань. «Да шо бы меня кто-то! Да какой-то щё сёнок, который ещё фронту не спробовал!» Но всё это уже повторялось с повторами, утрачивающими остроту. Лёшка Кротов переминался, поёживался от прохлады и, наконец, льстиво отпросился у старшины сбегать за шинелью, но, похоже, свинтил от греха подальше, чтоб не свидетельствовать из случая чего всерьёз. Фёдор копал не спеша, помалкивал. «Убить-то, наверное, побояться». «Хотя кто его знает?» «Прихлопнут и спишут, как предателя». Или как героя. Не выполнил приказ, значит, предатель. Выступил против пьяного самоправства, герой. И так, и так, поверни, все правда. Выходит, все правда, что есть на этом свете. Чего человеку удобственно, то для него и правда. Он приостановился в работе, осмотрелся. Ночь перешла в предутрии. Посветлело, звезды поблекли. Некоторые вовсе встаяли. В лесу совсем близко пел соловей. Без передыха надолго затягивал сладкозвучную трель. Майские, самые голосистые, истово влюбленные. — Шо встал! — крикнул на Федора Страшина. — Рой! — Федор усмехнулся. Страха в нем не было. Главное, ответы им не давать. Но если руки распускать начнут он не истерпит. Не истерпит руки то он не стерпит Не стерпит бесова душа. Руки-то он лопатой укатит. Тогда и верно застрелить могут. Видишь, ты могилд по назначению придется. Пожалуй, еще наш-то и глубже взять. Эх, соловит, как поет! Как старается, милый! Не отходно ли мне завел, касатик? Пой, пой, соловушка, не жалей голосу. Машина на повороте выхватила горящими фарами людей у леса и поехала прямо на них. Старшина засуетился, стал застегивать ворот гимнастерки, отрезвел зашептал капитану. — Начальник штаба едет. Подполковник Исаев сюда свернул шопки его. И МК остановился. Из кабины выбрался человек с ручным фонариком. Отрывисто крикнул. — Что происходит? Вонзил луч в лицо капитана. — Товарищ! — Пополковник с пьяну корявенько! — зарапортовал поднимающийся земли под Рельский. Но Фёдор перебил его. — Могилу себе копаю, товарищ начальник. Будут расстреливать. Луч фонарика переметнулся на Фёдора. — Среди ночи подняли, и по пьянке куражатся. — Вот какие у нас командиры Красной армии. — Шо? Да ты что брешешь? — Ад! — загорячил старшина. — Молчать! — Обсёк подполковник. — Старшина, косарь! «За пьянку трое сутка ареста! Кругом, шагом! Фарш!» Старшина буркнул «Есть!» Покорно повесил голову и поплелся казарме. Дошло очередь до капитана. «Опять надрался подрельский «Мало тебе неприятностей!» «Ты ж боевой офицер, а не...» Подполковник умолк, не снизошел до брани в присутствии Федора. «Маш, спать!» «После с тобой разберусь!» Недовольные шатучие фигуры косаря и подрельского удалились. Подполковник Исаев подошел ближе к могиле, осветил фонариком ее светлопесчаные преждевременные лона, покачал головой. Он достал просигар с папиросами и присел на корточки. Федор не курил, но отказаться от табачного угощения не посмел. Подполковник крутнул колесико зажигалки. Федор тряско поднес папиросу к огню. Неумело потянул в себя первый дым, благо не раскашлялся, не обмешурился перед спасителем. — Откуда ты, солдат? — по-доброму спросил подполковник. — Еще никогда Федор не слыхал от человека в военном такого душевно-честного тона. Хотел тут же объяснить ему, что родом он из Раменского, который невдалеке от вятки реки, но нечаянно брякнул другой. — Из Кайских лесов я, севера из тюрьмы прибыл. Подполковник ничуть не удивился. Понятливо кивнул головой и более ни о чем не любопытству Они приязненно помолчали. — Спать иди, солдат. На передовой. Все об одном мечтают выспаться. Исаев сделал глубокую затяжку. От огня папироса и зыбкий багрянец лег на его усталые в ранних морщинах лицо. Машина круто развернулась, Плеснув на ближние стволы деревьев, огня, фар. Подполковник СФ вернулся назад на солдата. Рычнин на напарня, какой-то уголовной страницы, Который ни разу не вступив в бой, уже стоял в могиле. Что это символ? Вздорная репетиция, опережающий знак. Штрафной батальон на несколько часов боя. В лучшем случае на несколько суток. Первый эшелон наступлений, первые траншеи в обороне. — Назад, не шагу. — Смертники. — Давай в штаб, — приказал Исаев шоферу, и опять полез в карман за портигаром. Ночь уже истекала. Недолга колебима ранним светом майская ночь. Небо поднялось над землей, вобрав в свою глубину звездную россыпь. Лишь яркие одиночки еще держали точечную синь на светло-фиолетовом небе. Словей смолк, а иные птахищи не пробудились, и тишина была первозданна, сбереженной, будто со времен ненаселенного мира. Казалось, даже слышно, как оседает роса, и трава под нее чуть шевелится. От леса, который уж начинал просвечивать и стряхивать глу тянуло прохлады над казармами и строениями части высили цветком худые тополя, будто огромные обернутые вверх прутьями метелки их темные очертания меняли цвет прорисовывали зеленый листвой все больше матовой желтизны копилось на востоке федор сидел на краю с собственноручно приготовленной для себя могилы голова у него дурманно кружилась от выкуренной папиросы он улыбался Чувство радостной безмятежности и лёгкости поглотило его в эту минуту с непознанной силой. Никто его не сторожит. Не слишком голодно ему и не страшно. И вот оно утро-то всё-таки свободное. Он даже человеческое слово от военного начальника услышал. «Видать, под каждым мундиром человечество всё же седеет». Всем бы нагишом ходить. Как в общей бане, глядишь, сердце бы у каждого доступней было. Он рассмеялся и вздохнул полной грудью. соловушка как славно пел. Ну и касатик. Внимая утру Федор сидел на краю могилы, хмельной от соловьиной песни, от воли. От доброго слова и молчания подполковника, от курьезной, благополучно развязанной стычки со старшиной и капитаном, от выкуренного табаку. Он часто сдирал голову, и перед ним раскидывался необъятный мир. И, наверное, в этом мире на этот час не было блажения человека. Каждому хоть на долю минуты высокое счастье. С угощенческой папиросы Исаева Федор начнет курить постоянно, словно организм только и жаждал горькой услады, и не объяснить, с чего вдруг пробилось такое влечение, как нельзя выверить и другие человеческие страсти. Когда он возвращался в казарму, небо совсем высветлило, утро стало цветастое, листья на высоких тополях отчеркивали нарядно зеленый. Фёдор негромко напевал песню, давно знакомую и услышанную нынче в свадебном сне. Крупная роса на траве, точно какой-то низовой дождь обливала его споги. В казарме в неудобном сидячем изгибе, приспособив голову на тумбочку, спал сержант Бурков. Фёдор небрежно растолкал его, и когда тот очумело вскочил, передал ему как боевое оружие лопату. «Вот тебе!» — Воин, я твоих обоих командиров убил и закопал там, в лесу. Срочно бьи к начальнику штаба Исаеву и доклади обстановку. Лопату никому не отдавай. Это вещественное доказательство и твоя главная улика. Коротышка сержанты, испуганный, часто заморгал мутными глазами и поскорее стер с подбородка сонные слюни.